Глава четвертая. Ходящий по снам. Себастьян, герцог Дезентье. Хмурое небо осталось только в его воображении. Там же остались белоснежные хлопья снега, что покрывали землю, словно невесомое одеяло. Герцог Дезентье любил снег, любил зиму, любил холод и тяжелые серые тучи. Казалось, в такие дни вся природа будто... Замирала и дышала свободой. Он часто по ночам выходил на балкон. Подолгу стоял под дождем или снегом и освобождался от тьмы, что пронизывало его сердце, оплетало его душу. Тяжело быть магом, но еще тяжелее быть ведьмаком. Только король и знал о том, что документы герцога всего лишь фикция. Не было в нем магии исходящей изнутри, но имелась та, которую он мог свободно черпать снаружи. магия самой матери природы была к нему благосклонна, но этот крест нести оказалось слишком трудно. ведьмаков ненавидели за их безграничный дар ведьмаков убивали по тем же причинам страх подбивал людей и не на такие поступки, а потому Вот уже столетия ведьмаки скрывались. Скрывались даже друг от друга, предпочитая не забредать на чужие территории. Да, ведьмаков уничтожали, но не найти во всем свете более универсального мага. Потому и король держал его при себе, предпочитая равноценно требовать и одаривать благосклонностью. «Ваша милость, девушки уже на дверь напирают». Обратился к Себастьяну Алдрид, его верный слуга вот уже 35 лет. Алдрида Себастьян помнил еще с тех пор, когда толком не помнил себя. Сначала воспитатель, потом камердинер Одно оставалось неизменным. Этот мужчина был ему самым близким другом и знал о нем больше, чем кто-либо, бережно сохраняя все его тайны. Старик? О, нет. Алдрит? Едва ли выглядел чуть старше герцога, но магия творила и не такие чудеса. Да, его друг был магом. Пожалуй, самым старым магом из всех, с кем Себастьяну посчастливилось знакомиться. Даже сам коммердинер не мог припомнить, сколько ему сейчас лет. «Все-таки это была плохая затея», – недовольно покачал Себастьян головой, наблюдая с балкона за вереницей карет, что тянулась от его замка как минимум до центральной площади герцогства. Да здесь был весь свет. Все незамужние девицы, старые девы и даже вдовы решили сегодня попытать судьбу. А ведь он искал не невесту. Герцог Дезентея искал няню для своей подрастающей дочери, потому что последняя в их доме не продержалась дня. Не продержалась по причине того, что опустилась до бесстыдства. Залезла под покровом ночи к нему в постель, надеясь на благородство Себастьяна. Но Себастьян и благородство рядом не стояли в тех делах, что касались его свободы. Пленить себя брачным ядом второй раз он не желал. Все они приехали сюда отнюдь не в поисках работы. Тяжело вздохнул мужчина, хотя чего уж скрывать, он знал наперед, что будет именно так. Просто хотел собрать всех этих кровожадных акул в одном месте и разом всем отказать, чтобы уже позже спокойно найти для дочери няню. Хотя кто знает, может, ему повезет и сегодня. Вдруг в нескончаемой веренице претенденток на титул герцогини найдется хоть одна, действительно подыскивающая вакансию гувернантки. И очень жаль, леди «Давно нуждается в контроле. Она неудержима, как метель?» «Да, пожалуй, именно метелью и была девятилетняя дочь герцога. Странно, обычно по утрам именно Анги занимала все мысли мужчины, просто потому что неизменно приковывала к себе внимание всего замка. То очередной выходкой, то просто нежеланием провести хоть одно утро в тишине», Но сегодня голова Себастьяна была занята совершенно другим. Он не мог понять, где и как ошибся. Герцогу Дезентье часто приходилось практиковать хождение по чужим снам. Наверное, чаще только незнакомые девушки пробирались в его парк. Через сны он получал задания от короля, через них же отчитывался о выполнении и связывался с другими королевскими герцогами, чтобы скоординировать работу. Он учился этому долго. Никогда еще не случалось ошибок. Чтобы попасть кому-то в сон, нужно было снять слепок ауры этого человека, и в этом герцог считал себя мастером. Даже защитные артефакты взламывал, если таковые имелись. Но вчера что-то точно пошло не так. Новая головная боль свалилась в его парк, будто с неба. Капитан гвардейцев почти сразу же засек вторжение, и через несколько минут они прибыли на место. Не было в молоденькой девчонке ничего примечательного, разве что вела она себя странно. На вопросы отвечала заторможенно, все больше оглядывалась вокруг, рассматривая местность, словно видела ее впервые. Себастьяну казалось, что он успел запечатлеть ее ауру. Он был почти в этом уверен. Почти потому, что девчонка спутала ему карты, неожиданно проявив сопротивление. Герцог был настолько в себе уверен, что у него и мысли не возникло выставить защитное поле, не пропускающее простейшую магию. Да и не было у нее ничего при себе. Он ведь ее осмотрел, прежде чем их находка пришла в себя. Самоуверенный болван. Чаще всего маги недооценивали, именно легчайшую магию порошки и зелья. Доверяя своему чутью, и вчера он ошибся. Не успел отреагировать из-за этой взбесившейся птицы и поплатился, на несколько минут превратившись в недвижимую статую. Как он разозлился! Чистейшая ярость обуревала его, когда действия оков удалось рассеять. Не было в этом ничего сложного для него но драгоценные минуты он потерял. Девчонка скрылась, будто в воду канула, а ночью он ошибся еще раз. Ошибся и пришел в чужой сон. Туда, где его не ждали. И кто и кого он не ожидал увидеть. Нет-нет, молодая девушка была ему незнакома, но увидев ее в своем привычном сне, на поляне, в парке, в окружении снегов, он несколько растерялся. Весь запал злости словно схлынул, оставляя ощущение совершенства. Незнакомка идеально вписывалась в его маленький мир, в его тайну, открытую лишь немногим. Себастьян видел восторг в ее глазах, когда пушистые снежинки медленно падали на ее лицо, на веера темных ресниц, на чуть приоткрытые губы. Длинные темно-каштановые волосы Разметались по снегу, светлая кожа будто светилась изнутри. Ее наряд лишь добавлял яркости и нежности на эту серую поляну, а спокойное, совсем не неудивленное выражение лица говорило о том, что он ошибся. Впервые ошибся, и, как ни странно, был этому рад. Герцог Дезентье до сих пор чувствовал на своих губах тягучий и опьяняющий поцелуй. Ничего с собой не мог поделать, пытался занять голову работой, но темно-карие глаза с вкраплениями золота так и вставали перед его взором. Он будто раз за разом возвращался на эту поляну и не мог дождаться вечера, чтобы воплотить желание в реальность. Да, он хотел увидеть ее снова. Даже странно, что мужчина ни разу не пытался заглянуть в чужие сны не по службе, а теперь не имел никаких сомнений в правильности принятого решения. Ведь это всего лишь сон. Его сон и ее сон. Но разве этой ночью незнакомка была против? «Алдрит, открывай-ка двери. Пора принять наших баршень, приехавших на три часа раньше срока». «Ваша милость, только магией и больше никого, пожалуйста, не пугайте» а вас и так ходят нелестные слухи которые совсем не красят молодого свободного мужчину неужто ты снова вознамерился кого-нибудь мне сосватать алдрит опомнись хохотнул герцог чье настроение неизвестно почему резко поднялось за последние минуты по крайней мере камерьдиннер выполняющий заодно и все функции управляющего поводов для веселья не видел если хочешь кого нибудь женить то же не себя в ответ аллдрет благоразумно промолчал, но легкая полуулыбка украсила его губы поправив свой темно зеленый жюстокор который он носил вместо ливреи что отличало слуг от господ мужчина удалился выполнять распоряжение хозяина в конце концов что то он действительно засиделся в воспитателях пора бы и себе присмотреть жену Себастьян же еще немного задержался на балконе. Окинув взглядом разноцветные экипажи, прибывшие сюда не иначе, как со всего королевства, герцог Дезентье подавил улыбку. Никаких улыбок. Собравшимся акулам и рыбешкам поменьше, и взгляда хватит, чтобы придумать себе то, чего не было. Улыбку же он постарается сохранить на вечер. Конечно, если до этого самого вечера не произойдет ничего из ряда вон выходящего. На всякий случай герцог приготовил сразу две гостиные для девушек, чтобы прямо на входе разделять кандидаток на тех, кому стоит присмотреться, и на тех, кого он точно никогда не оставит в своем доме. Но мало ли что могло пойти не так. В его жизни никогда не бывало так, чтобы всё было спокойно. Себастьян не запоминал их лиц. Все кандидатки в няне слились для него в одно размытое пятно. Были среди этого пятна и несколько достойных барышень, но в большинстве своем они лишь тратили его время. Никогда, никогда он не доверит свою дочь тем, кто выставляет напоказ показ свои прелести, не гнушаясь соблазнять его, герцога Дезентье, прямо с порога. Никогда не оставит Анги один на один с размалеванными куклами, которым едва ли исполнилось восемнадцать. И уж точно никогда не познакомит ее с содержанками, узнавшими во дворце короля все прелести порока, меняющими любовников, как перчатки. Нет, всех этих дам он отправлял в первую гостиную, знаком давая понять прислуги, куда их стоит провожать. Других же? тех, что пришли в более-менее закрытой одежде, да и в целом вели себя сдержанно, оказывая безупречные манеры и воспитание, он просил подождать его решения в желтой гостиной. Их набралось немного, не больше пятнадцати, тогда как в эти двери вошли уже не меньше пятидесяти дам разного возраста. И да, герцог Дезентье уже не ждал проблем. Ангель успешно музицировала на втором этаже Легкая мелодия нет-нет, да и доносилась до центрального холла замка. Всё шло своим чередом, пока одна из створок тяжелой двери не распахнулась без предупреждения, являя его взору большие карие глаза с вкраплениями золота. Алдрит не успел ее представить, и, судя по растерявшемуся лицу, не знал ни ее имени, ни имени ее рода. Слуга, что встречал дам на крыльце, ничего не передал. Не внес имя в список, составляемые на зачарованной бумаге, которая на расстоянии передавала написанное камердинеру Вышла заминка, но девушка, казалось, ее и не заметила. Незнакомка, чью ауру Себастьян случайно использовал это ночью, выглядела так же, как во сне. Ошеломляя его неожиданной встречей, но в то же время ее внешний облик казался ему слишком простым, слишком бедным, даже несуразным. Такая красота просто не может скрываться за платьем из дешевой ткани, из которого девушка давно выросла. К старым туфелькам прилипла грязь и несколько травинок, как если бы она бежала через парк, а не ожидала своей очереди в прибывшей карете. Заметил он и небольшую прореху на уголке ее плаща. «Мисс Сандра Алдийская», произнесла она вроде бы твердо, но голос выдавал волнение. Да она действительно будто бежала, или, может, убегала от кого, не поделив место в очереди. От этих молоденьких демониц можно ожидать чего угодно. Скромный вырез платья подчеркивал вздымающуюся грудь, мягкая, Совсем неяркая улыбка блуждала по ее губам. Сандра. Таких имен герцог Дезенте никогда не слышал, но... Алдийская. Что-то ему это напоминало. И эта приставка «мисс». Она могла означать как и то, что перед ним простолюдинка, так и то, что она является дочерью Виконта или барона. Не задав прямого вопроса, так сразу и не поймешь, Но спрашивать о родителях при первой же встрече – дурной тон. Себастьяну пришлось проглотить все свои вопросы. Он так и держал ее за руку, протянул, чтобы помочь подняться, а теперь тщательно подбирал слова, чтобы не выдать своего интереса. Неужели сама мать-природа приготовила им эту встречу? Мне приятно видеть вас в моем замке. Себастьян, герцог Дезентье. «Вас проводит в одной из гостиных». Все же выпустил он ее ладонь из плена собственных пальцев. «Но «Ну мы же еще встретимся, не так ли?» Спросила Сандера с искренней надеждой, застывшей в ее глазах. «Я на это буду надеяться», — ответил, и уже секундой позже понял, что она поймала его на крючок. Одной этой фразой, прозвучавшей не более чем вежливостью, он ответил ей, на интересующие ее вопрос, Не тот, что был задан вслух, а тот, который без труда можно было прочесть между строк. Усмехнулся, но она не могла увидеть этого спиной. Мисс Алдийская следовала чуть впереди слуги, который показывал ей, куда идти, пока Себастьян делал примечательный знак. Третья гостиная. Таков был его выбор.